Часть шестая. Варя и Видогор вышли из долины кактусов, а дальше их ждал сюрприз. До выхода из долины кактусов идти пришлось долго. Жара становилась все сильнее, воздух горячее и суше. Ветра не было совсем, и от этого было очень душно. Когда выход из долины кактусов был уже хорошо виден, Идти стало почти невыносимо. Ноги словно налились свинцом. Варя еле шла. «Может, отдохнем?» Видогору явно было легче идти, но он беспокоился за Варю. «Нет, какой смысл отдыхать? Надо побыстрее найти Антона. Возможно, за горами есть хоть какое-то движение воздуха. И не так чудовищно жарко. Здесь в долине просто невыносимо. Хуже, чем в бане. Идем дальше, Видогор. Держись за меня. Видогор вырос так, чтобы Варе было удобнее на него опираться. Они пошли дальше. Варя держалась за Видогора, с трудом двигаясь дальше. Наконец, кактусы начали становиться ниже и ниже. Красная пыль под ногами превратилась в мелкие камни, которые становились все больше. Варя и Видогор достигли границы долины кактусов. Вокруг них на невероятную высоту устремились вверх огненно-красные скалы, образуя почти отвесную стену, при одном взгляде на которую у Вари начинала кружиться голова. И лишь в одном месте эта неприступная стена уступала ярко-зеленому лесу. — По скалам мы не пройдем, — задыхаясь от духоты, сказала Варя. — Пойдем в тот лес. Видогор молча о чем-то думал. «Не нравится мне этот лес. Больно уж заманчиво он выглядит после жары и пустыни с кактусами. Что-то здесь не то». Варя пожала плечами. «Ты эти горы видишь? Мы в любом случае там не пройдем, даже если у нас вырастут крылья. Идем через лес. Другого выхода у нас все равно нет. Если я еще хоть полчаса проведу на этой жаре, никакой новенькой когтиточки у тебя не будет». И хозяйки, между прочим, тоже. И никакой сметаны. Видогор вздохнул. Конечно, ты права, Варенька. Мы можем пройти только через этот лес. Но будь предельно осторожна. Зуб даю, что нас там ждет сюрприз. И едва ли приятный. Они подходили к лесу. И чем ближе они подходили, тем легче становилось дышать. Духота и жара отступали давая место прохладе и свежести. Варя приходила в себя. Марш-бросок по пустыне между трехметровыми столбами кактусов оказался серьезным испытанием на выносливость для обычной городской девчонки. Варя дала себе обещание, что если она выберется из этого проклятого мира живой, она займется спортом. И не с понедельника, как обычно, а прямо с того самого дня. Прогулка по лесу казалось глотком прохладного зеленого чая в летней зной. И Варя расслабилась. Под ногами захлюпала. Вскоре Варя и Видогор вышли к небольшому озеру. «Я не поплыву!» Видогор отчаянно посмотрел на Варю. «Я не умею плавать!» «Я тоже не горю желанием лезть неизвестно куда», согласилась с ним Варя. «Мало ли кто там живет. Вон, видишь, бревна плавают» давай штук пять соберем и сделаем из них плод веревка у меня есть видогор посмотрел туда куда показала ему варя варенька варюша по моему пора делать не плод а ноги и лапы эти как ты говоришь бревна они живые и что то мне все это категорически не нравится варя присмотрелась к бревнам и ахнула да это крокодилы юшкин ты кот варя выругалась как же нам попасть на тот берег они же нас сожрут надо одного из них приманить ты его заколдуешь завяжешь ему пасть на всякий пожарный как раз у тебя есть веревка мы залезем на крокодила и проплывем на ту сторону план конечно интересный но трудно выполнимый рискованный а если я не смогу его заколдовать У нас есть какой-то другой вариант. Соберись, Варвара, нам надо туда, там Антон. И может, до жертвоприношения остались считанные часы или минуты. А ты раздумываешь. Давай, заколдовывай вон того толстого крокодила, который к нам ближе всех. Он тот самый большой. Мы вдвоем на нем легко поместимся. На всякий случай, если колдовство вдруг не сработает, Варя достала нож из рюкзака. Она сосредоточилась, представила себя повелительницей крокодила. Именно этого, огромного серо-зеленого. И он подчинился. Огромная туша медленно выползла из воды и развернулась к ним хвостом, словно говоря, добро пожаловать на борт. Варя дрожащими руками завязала на его морде жалкое подобие намордника, прекрасно понимая, что если ее колдовство развеется, крокодил разорвет веревку за пару секунд одним движением мощных челюстей. Варя и видогор залезли на спину крокодила. Кожа на его спине была мокрая и скользкая. Видогор вцепился в спину крокодила когтями, а Варя держалась за веревку, которой она обвязала его жуткие зубастые челюсти. Она приказала крокодилу переплыть на ту сторону озера по поверхности. Серо-зеленая туша плавно вошла в воду и отчалила от берега. Сначала Варе было очень страшно, но потом страх отступил. Крокодил послушно выполнял все ее приказы, и она немного успокоилась. «Варя... «Оглянись!» — послышался дрожащий голос Видогора. Варя оглянулась и похолодела. Со всего озера к ним плыли собратья плененного крокодила. Серо-зеленые туши разных размеров заполнили все пространство за ними, и они явно рассчитывали пообедать сегодня. «Я не смогу их всех заколдовать!» — в отчаянии воскликнула Варя. «Они нас точно сожрут!» Мы не успеем доплыть до того берега. Подожди-ка, вспомнил что-то видогор. Я видел, что ты, когда собиралась, бросила в рюкзак пакетики с шушенными сухарями. Они там? Там. Ты предлагаешь кормить ими крокодилов? Ну не меня же! возмутился видогор. Давай, вытаскивайте сухарики, дай крокодилам, только подальше от нас. Варя вытащила пакетик сухариков. Распечатала его и высыпала пригоршню на ладонь «Вот вам, вот!» Она раскидывала сухари в разные стороны «Жрите!» Как ни странно, это помогло Ненадолго, конечно Но это отвлекло крокодилов А другой берег был уже совсем близко Плененный крокодил послушно вылез на берег Варя и Видогор спрыгнули на землю И что было сил, побежали прочь от озера подальше от этой жуткой крокодиловой ловушки. Остановились они только тогда, когда озеро было уже далеко, а Варя совсем выбилась из сил. Варя села на землю. Легкие огнем жгло от безумного бега. — Беру обратно все свои несправедливые слова про эти замечательные, восхитительные сухарики, — сказал Видогород, дышавшись. — Прекрасная вещь! Хоть для кошек, хоть для крокодилов. Варя рассмеялась, хотя смеяться было больно. И ты даже готов их попробовать? Эти расчудесные сухарики, которые спасли нас от крокодилов. Как-нибудь в другой раз, сказал Видогор. Береги, сухарики, вдруг еще пригодятся. Нам ведь еще обратно возвращаться. Варя и Видогор немного отдохнули, попили воды. «Уточни направление поисков Антона. Мы могли сбиться с пути». Варя снова вызвала Антона. Через несколько минут Варя и Видогор уже шли по направлению, указанному Антоном. Снова стали попадаться знакомые высоченные кактусы, но это не была пустыня. Вокруг росло множество растений и цветов, ярких, очень красивых. Около этих цветов Варя не раз замечала стайку какой-то разноцветной летающей живности. Сначала она была уверена в том, что это бабочки. Но через несколько минут поняла, что это не бабочки, а птицы. Очень маленькие, размером с бабочку, но быстрые и стремительные. Конечно, это были калибри. Она вспомнила свой сон, в котором Антон просил ее о помощи. А ведь она видела именно калибри в том своем сне. Когда они проходили мимо упавшего кактуса, Видогор вдруг остановился. «Что случилось?» — спросила Варя. -с, С, Прислушайся! Кто-то пищит!» Варя прислушалась, но ничего не услышала. «Я ничего не слышу!» «Кто-то зовет на помощь!» «И звук идет из этого кактуса!» «Огромный кактус!» длиной метра три и больше полуметра в диаметре, лежал на земле. «Нам нужно поднять этот кактус», — решительно сказал Видогор. «Это будет непросто», — вздохнула Варя. «Но если ты говоришь, что надо...» «Я сама ничего не слышу, правда. Может, тебе показалось?» «Э, -кот, у нас, кошачьих, уши чувствительнее, чем у людей. Давай спасать того, кто попал в ловушку». Кактус был очень тяжелый, гораздо тяжелее, чем Варя предполагала. А еще на нем росли колючки длиной в 10-15 сантиметров, острые, словно иглы. Варя случайно задела одну из иголок кактуса и тут же вскрикнула от боли. Варя не знала, сколько они провозились, пытаясь поднять этот кактус. В конце концов, они приподняли его с помощью найденной палки, которую использовали как рычаг. И едва они приподняли кактус над землей, как снизу выпорхнула небольшая птица совершенно невероятной красоты. Изумрудно-зеленая, с ярко-малиновой грудкой и длиннющим хвостом, в несколько раз длиннее самой птицы. Перья птицы отливали золотом и странно блестели. Птица что-то просвистела, облетев вокруг вари и видогора, и умчалась прочь. Какая красота! Восхитилась Варя. Никогда такой красоты не видела. «Красивая», — согласился Видогор. «И вряд ли съедобная. Одни перья». «Ты голодный?» — заметила Варя. «Голодный», — поддакнул кот Егор. «Ну не переживай за меня. До возвращения домой я как-нибудь продержусь». «Может, все-таки съешь сухарики? У меня еще есть». «Нет». — отказался Видогор. Меня твои сухарики не спасут. Их так мало, что и на один зуб не хватит. Пойдем быстрее. Чем раньше спасем Антона, тем раньше вернемся домой и поедим. Они шли около часа, когда вдали показалось нечто серое. Сначала они подумали, что это скала, но когда они подошли ближе, поняли, что это огромная пирамида. Смотри. Там ступени. Я это место видела тогда во сне. Антон где-то там. Спокойно, сказал Видогор. Не спеши. Сейчас главное не попасть в лапы к этим фанатикам. Мы не сможем помочь Антону, если нас поймают. Поэтому разговаривай потише. Не кричи. Варя и Видогор попробовали обойти пирамиду вокруг, но она оказалась просто огромной. Вершина пирамиды взмывала ввысь и исчезала где-то в облаках. Откуда-то сверху, с пирамиды, послышались жуткие звуки. Они были похожи на крики людей и на вой какого-то дикого животного одновременно. Эти ужасные душераздирающие звуки вселяли панический страх в Варю. Ей хотелось бежать, куда глаза глядят, лишь бы быть подальше отсюда. Но где-то там ждал помощи Антон, и Варя, сжав кулаки, повернулась к пирамиде. И почти сразу же забили барабаны. Гулкое эхо разносило призывный бой барабанов, первобытный, что-то пробуждающий в душе, куда-то зовущий. Варя оглянулась. С двух сторон к ним подходил отряд воинов, в масках довольно мерзких существ и с перьями на головах. Воины были перемазаны красной краской и вооружены копьями с обсидиановыми наконечниками и щитами с зелеными и красными перьями. «Бежим!» — крикнул ей Видогор.